Глава 20. Дядя и племянница Арканцев елико, возможно, избегал дам-просительниц. В особенности молодых и красивых это любят дон-жуанствующие сановники, а он терпеть не мог. Такие просительницы дают легкомысленный тон департаменту. Молодые чиновники с видом заговорщиков улыбаются подозрительной украдкой, а челить в сюртуках с форменными пуговицами – Та уж скалит зубы до самых ушей со всей своей хамской откровенностью. Вот почему осанистый в тяжелых, звеневших на ходу медалях курьер, как цербер, охранявший кабинет Леонида Евгеньевича, встретил весьма и весьма сурово княжну Тамару. «Если по делу, так на то секретарь у нас имеется, а его превосходительство заняты». И желая гольнуть своей осведомленностью, курьер добавил – Новый шифр составляют. Так вот, если к секретарю... Мне надо видеть самого Леонида Евгеньевича. Кажется, ясно? Обладатель звеневших, как сбруя медалей, служил 30 лет в министерстве. И ох, как наметался у него глаз. Он понял, что эта барышня, скромно одетая и в простом соломенном канатье с черной лентой, судя по манерам и властному тону, явилась к его превосходительству как своя равная. «И хочешь, не хочешь, докладывай. Позвольте карточку. Я забыла карточку. Доложите просто, племянница, княжна Солнцева Насакина». Курьер вдруг весь уменьшился. И куда девалась его осанистость разленившегося в холле до да на безделье, привыкшего червонцами брать чаевые холопа? «Сейчас доложу, ваше сиятельство. Покорно прошу обождать в приемной». Тамара вошла в приемную, с традиционным столом посередине и не менее традиционным графином воды на широком подоконнике. Утолять жажду никому не возбраняется. А курьер степенной рысцой пустился вдоль каменного коридора к кабинету Леонида евгенича Курьер не зря похвастал своей осведомленностью. Арканцев действительно занят был составлением нового шифра для дипломатических депеш. Обновлять шифр необходимо время от времени. Слишком насобачились австрийцы и германцы в разгадывании чужих политических ребусов. Молодому чиновнику помогать в составлении шифра такому тузу, как Леонид Евгеньевич Арканцев, считалось в завидное отличие. Влиятельные тетушки желали воткнуть Арканцеву прибалтийского барона дубль фон Тингентангеля – Но Леонид Евгеньевич отклонил это золотушное сокровище с моноклем и в чудовищных гетрах. И на вопрос, почему отклонил, разглаживая свои благоухающие валуевские бакины, отвечал, думая, другое или почти другое. «Недостаточно правильно говорит по-русски». И взял к себе Кратова. У Кратова сына священника не было ни громкого титула, ни монокля, но была голова на плечах и он считался способным, подающим надежды чиновникам. Курьер постучал согнутым пальцем в дверь, щедро обитую войлоком и еще какой-то материей, чтобы ни один звук не долетал из кабинета. Курьер громко повторил свой стук и привычным ухом поймал разрешение войти. Посреди небольшого кабинета по диагонали внушительный письменный стол. Пантелеев, «Так точно! Ваше превосходительство желают видеть племянница вашего превосходительства!» «Какая племянница?» – сощурил Леонид Евгеньевич свои фарфоровые глаза. «Княжна Солнцева-насакина!» «Проси в кабинет!» И обращаясь к моложавому блондину Кратову, «Алексей Алексеевич, извините меня, через пять минут я приглашу вас!» Кратов ушел в маленькую, интимную одностворчатую дверь. Леонид Евгеньевич указал племяннице тот стул, на котором за минуту сидел Кратов. И словно посещение Тамары было в порядке вещей, и они только на днях виделись, Арканцев спросил. «Как здоровье, мама?» «Дмитрия встретил недавно всемирами с отеля. Выровнялся. Красавец, уже поручек. Что, папа? Все по-прежнему. Гусиные перья, охотничья куртка и презрение к нашему брату-чиновнику. Скоро замуж». «То есть не папа, а ты? Давно я у вас не был. Года... года три, пожалуй, никак не соберешься. Все недосуг. В Париж легче съездить, чем к вам». «У тебя ко мне дело? Говори в моем распоряжении пять минут. Минута уже прошла, осталось четыре». «Я извиняюсь, дядя, что обеспокоил вас. Вы так заняты. Вы не ошиблись. У меня дело к вам». «Вы единственный человек, от которого я могу узнать, за что именно арестован Агапеев, известный авиатор». «Вот как? А давно ли ты начала интересоваться воздухоплаванием?» «Он наш хороший знакомый, дядя», — смутилась Тамара, вспыхнув. «К тебе очень идет, когда ты краснеешь. Я только что разглядел, как следует твои волосы. Удивительный цвет». «Теперь такие волосы попадаются лишь на портретах Тициановских догорес. «Итак, Агапеев. Но, мой друг, это же не моя область!» «Я это знаю, дядя, но с вашим влиянием...» «Ты преувеличиваешь мое влияние», — ответил снисходительно улыбаясь польщенный Арканцев. «Твой Агапеев, он совсем не мой, дядя. Во всяком случае, он более твой, чем мой. Повторяю, этот Агапеев столь же талантлив...» «Сколь и непростительно легкомысленный молодой человек, так говорите у меня есть основания, и, вероятно, по милости своего легкомыслия он и попал в эту неприятную историю. Попробую узнать». Арканцев подвинул к себе телефон, вызвал барышню, сказал номер. «Попросите генерала добыченное, говорит Арканцев. «Сейчас подойдет», — бросил племянница дядюшка. «Ваше высокопревосходительство? Здравия желаю, как изволите». «Мне хотелось бы узнать подробности ареста частного летчика Агапеева. Да-да». «Так-так, скажите, пожалуйста, неужели?» «Вот и все. «Благодарствуйте, имею честь кланяться, ваше высокопревосходительство». Арканцев повесил трубку. «Дело в следующем, друг мой. У него как-то загадочно пропали все чертежи и рисунки, относящиеся к огнедышащему дракону». Он объясняет это довольно фантастическим приключением. Ему устроили ловушку и тому подобное. Доказательств никаких. А факт исчезновения чертежей налицо. И, кроме этого, получился анонимный донос, обвиняющий Агапеева в продаже этого материала агентам чужой страны. «Я этому не верю, дядя!» – горячо воскликнула княжна. «И я не хочу верить. Надеюсь, это выяснится со временем». «А пока, ну, вот и все, мой друг, чем я могу быть полезным тебе. Остается терпеливо ждать. Кланяйся дома. У мама целую ручку». Пять минут прошло. Леонид Евгеньевич встал. Убитый вид племянницы слегка тронул его. «Не падай духом. Все образуется. В этом простонародном словечке целая философия. До свидания, моя милая племянница с волосами Тициановской Дагерессы» на рождество заеду к вам кстати хочется взглянуть лишний раз на портрет боровиковского висит у вас в гостиной над роялем екатерининский прадед твоего отца в красном камзоле и по реке дивный портрет тамара покинула дядюшкин кабинет разочарованная ждала большего от посещения чего именно сама толком не знала но большего Семи рамеси княгиня Долгошеева с маркизинами ждала Тамару. Предлагали закусить. Можно взять чего-нибудь из ресторана, тем более княжна, уехавшая в торопях, не успела даже позавтракать дома. Но у Тамары не было никакого аппетита. Сама себе казалась несчастной. Княгиня сетовала. «Какое безобразие! Погода стоит чудесная! Мы завтракали все дни под открытым небом в висячем саду». «Это так нам напоминает Италию. И что же, оказывается, по случаю ремонта висячий сад закрыт для публики. Решительно не понимаю, зачем этот ремонт». И в южных глазах княгини было недоумение вместе с досадою. Ремонт давал себя знать не только одним закрытием висячего сада». Ежедневно с утра и до вечера нахально, почти вызывающе сновали через белый в мраморных колоннах вестибюли такой же белый читальный зал немецкие рабочие в синих блузах и съехавших на затылок блинообразных кепках. Лифт был к услугам этих развязных плотных людей, отравлявших воздух дымом вонючих сигар, трубок и запахом перепачканных чем-то жирных блуз. Дирекция отеля кормила их на убой. Они поглощали неимоверное количество пива. За ними ухаживали, как если бы это были самые выгодные постояльцы, руководившие ремонтом. Инженеры и два старших механика завтракали и обедали в общем зале ресторана. «Нейтральный салон княгини Долгошеевой. Этот салон совершенно особый номер, обставленный как гостиная, куда сходилась мать с дочерью, если был кто-нибудь чужой. Тамара не в счет, она была скорее своя, чем чужая, а вот зашел еще Криволуцкий. От Вовки первого человека узнала княжна хоть какие-нибудь подробности, связанные с арестом Агапеева». Авиатор успел рассказать Вовке свое приключение в автомобиле со всеми его последствиями. Княжна слушала вся притихнув, затаившись. Так это было странно, фантастично. Совсем глава какого-нибудь бульварно-уголовного романа. И вот, закончил свой рассказ Криволуцкий, те, кто арестовал Агапеева, сомневаются во всей этой истории, находя ее сочиненной. А между тем такого не выдумаешь». Или, чтобы выдумать, надо иметь фантазию Киплинга или Конан Дойла? И притом том, Агапеев, несмотря на свое легкомыслие, для того, чтобы учинить предательство, слишком порядочный. «Позвольте», — перебила княжна, — «вы говорите, этот ограбивший его спутник от него сильно пахло какими-то пряными и сладкими духами?» «Вот-вот, и еще прежде, чем он усыпил Агапеева, у бедняги стала кружиться голова». «Что с вами, княжна?» Спросил Вовка, увидев, как Тамара вздрогнула вся, с полуоткрытыми губами, словно желая сказать что-то и не решаясь. «Может ли это быть? Мне пришла безумная мысль. Хотя почему безумная? Разве то, что было с Агапеевым, а оно было, не может показаться безумным?» «Владимир Никитич, вы знаете барона Гумберга?» «Слышал и даже видел. Тип довольно мрачный, мне кажется». «Поедем к нему. Сию же минуту не спрашивайте меня ни о чем. Поедем». И оставив в изумлении княгиню и обеих маркизин, Тамара вышла вместе с Криволуцким. Через несколько минут они были у подъезда гостиницы «Палас-отель». На вопрос, дома ли барон Гумберг, портье ответил. «Барон недавно вернулся откуда-то, застал телеграмму и полчаса назад уехал на Варшавский вокзал».